Глава восьмая. Эпидемия. Было немного непривычно завтракать одной. И неприятно. Алиса привыкла к его компании. Дело было не только в работе, просто пропал один из моментов, от которых теплее на душе. Наверное, это и называют хорошей психологической совместимостью. Они с домером могли и не разговаривать, им просто было комфортно вместе. Но теперь об этом придется на время забыть. Чудо вообще, что Дамир смог заснуть после такой ночки. И девушка не собиралась беспокоить его, даже если не выспала сама. Но она с таким состоянием справляться умела. Одной чашки кофе должно быть достаточно, чтобы расставить все на свои места. «Ты одна сегодня?» — поразилась Тамара Михайловна. «Как же так? Вы поссорились?» Мы не ссорились, он просто спит еще, и я не хотела будить. «Это хорошо, а вообще замечательно смотреть, как любимый спит», — подмигнула ей женщина. «Вы такая красивая пара!» Тут Алиса много чего могла возразить, хотя бы потому, что парой они не были. Не в том понимании, какое вкладывала в это слово «повариха», Но утро было тихое и мирное, у девушки побаливала голова, и устраивать тот скандал не хотелось. Тамар Михайловна ведь не пыталась ее обидеть, она просто воспринимала мир по-своему. Поэтому Алиса сказала только, «Спасибо, не возражайте, если я заберу его завтрак в номер?» «Конечно, я все упакую, а ты как раз поешь к этому моменту». «Вы очень добры». Было не так уж плохо вернуться к одиночеству. Оно прочищало мысли и отрезвляло, позволяя взглянуть по-новому на недавние события. И все же Алиса поймала себя на радости от того, что это одиночество временное, и она сама выбирает, когда его прервать. Она хотела понять, как быть дальше. «Ясно, что состояние до мира не лечится». Его предупреждали, что травма может прогрессировать. Но Алису злила мысль о том, что нельзя ничего сделать. Что, получается, им только и остается, что принимать капризы тела? Да еще и отель этот. Девушка понемногу начинала верить, что это прокольтое место. Сама Алиса так ничего странного и не увидела, зато она следила за окружающими людьми и делала выводы. В них появился страх. Кто-то боялся больше, кто-то меньше, но мало кому удалось избежать этой участи. Даже Тамара Михайловна не была такой жизнерадостной, как в начале проект. Она старалась улыбаться, но в ее глазах читалась тревога. А Андрей, сын владельца, и вовсе на людей волком косился. «Прошло всего несколько дней. Что же дальше-то будет?» Ее размышления были прерваны, когда на стул, стоящий напротив ее столика, опустился мужчина в черном. Он улыбался. Его, похоже, нечистая сила тоже обходила стороной. «Здесь мало свободного места?» — поинтересовалась Алис. Ресторан был пуст, они спустились к завтраку первыми. «Свободное место несет гораздо меньше радости, чем приятная компания», — отозвался Эмиль. «Я искал тебя». «Зачем?» «Поговорить? Ты редко бываешь одна, без своего Цербера, и я использую каждую возможность». «Прошлая твоя возможность ничего хорошего не принесла», — напомнила Алис. «По крайней мере, мне». — Шел бы ты дурить голову кому-нибудь другому, не до тебя сейчас. — У твоего друга все в порядке? — Почему, спрашиваешь, — насторожилась девушка. С Эмилем с самого начала было не все ясно, да и сейчас он смотрел на нее как-то слишком многозначительно. Однако разобраться, что творится у него в голове, было почти нереально. «Потому что ты бледная, уставшая, но не испуганная. Значит, причина твоей бессонной ночи — не охота на привидений, а помощь кому-то. Я поинтересовался по-дружески». «Ты ничего не делаешь по-дружески». Она хотела, чтобы он ушел от этого типа, у нее мурашки по коже шли. Алиса не могла сказать, что боится его, просто рядом с ним было неуютно. Чувствовалось, что он умеет влиять на людей, и девушка не была уверена, что сумеет разгадать его замысел. К сожалению, уходить Эмиль не собирался. «Я и в прошлый раз не использовал тебя, ты не права». «Да? А что ты тогда делал?» «Проверял. Я вижу то помешательство, которое царит здесь, и с каждым днем все больше усугубляется». У меня возникает ощущение, что даже организаторы либо растеряны, либо не знают всей правды. Те организаторы, что находятся вне здания, здесь ведь только Степан и Андрей, они могут и не понимать масштабы бедствия. Они тоже часть того, что здесь происходит. Ты говоришь об этом так, будто у нас здесь эпидемия, хмыкнула Алиса. Эмиль не смутился. «Можно сказать и так. Если придерживаться этого сравнения и дальше, то я ищу тех, кто не заражен. А это ты». Как и в прошлый раз, Алиса слабо представляла, как нужно реагировать во время разговора с ним. Знала только, что ни при каких обстоятельствах нельзя терять самообладание. Но сейчас это не слишком помогало, и она двигалась вслепую, Она понятия не имела, о чем речь. «И чем же я так уникальна?» «Не знаю», — покачал головой мужчина. «Но тут каждый видел хоть что-то подозрительное. То, что не мог объяснить. Кроме тебя. Ты, если волнуешься, то только от слухов, которые распространяют другие. Ты допускаешь, что что-то здесь есть, но сама этого никогда не видела». «Я не прав». «Прав? Ну и что с того? Получается, мы вот с тобой такие уникальные должны объединиться, двое против всего мира». «Хотелось бы, но нет», — усмехнулся Эмиль. «Я не уникален». «Что?» «Я тоже поддаюсь этому безумию. Чтобы не проиграть, мне нужен кто-то с иммунитетом, вроде тебя». «Погоди, притормози вот прямо тут!» Алиса подняла руки, словно защищаясь от него. «Что конкретно ты предлагаешь?» «У тебя есть то, что неповторимо и ценится особенно высоко. Здравомыслие. Я сейчас не в лучшем состоянии для интеллектуального анализа, и я это признаю. Но я успел собрать определенные факты, которые можно изучать». Поэтому я предлагаю объединиться. Я передаю тебе данные, что у меня есть, а ты разбираешься с ними. Фигня, а не предложение, заметила девушка. Где гарантия, что я в чем-то разберусь? Или что у меня этих данных еще нет? Или что я тебя не кину, если найду ответ? А если наоборот, ты подставишь меня? На первом этапе такого хватало. «Но первый этап был другим, ты знаешь. Тут повсюду камеры. Если я и обману тебя, у тебя будет масса доказательств этого обмана. Алиса, я участвую в шоу ради пиара в том числе, не только ради денег. Мне не нужно создавать себе репутацию подонка. Любовь зрителей — это тоже ресурс, который для меня ценен». Говорил он убедительно и хотелось ему верить. Но Алиса знала, что некоторые люди врут талантливее, чем другие правду говорят. Он же фокусник, должен людей чувствовать. А с другой стороны, предложение не такое уж плохое. Если сравнить здешнее помешательство с болезнью, становится понятна причина ночного приступа мира. Эмиль, похоже, знает, что делает. «Почему ты искал именно меня?» — одну, осведомилась девушка. — Ты имеешь навыки и опыт после прошлого расследования. Ты сможешь достичь больше, чем остальные. — Ключевое слово «одну». Я работаю с Дамиром вообще-то. Я ничего не имею против того, чтобы разделить выигрышей с ним, и я не собираюсь разбивать ваш тандем. Но мы оба знаем, что Дамир подвержен этому безумию, скажем так, и гораздо больше, чем я. Поэтому мне хотелось поговорить с тобой, а уж ты говори с ним. Было желание возразить ему, да не получалось. Что тут возразишь? Он ждал от нее ответ. Соглашаться не хотелось, а отказать Алиса не могла, здравый смысл не позволял. Одна она не справится, а Дамир ему самому помощь нужна. Она не была готова ответить, но это сейчас и не понадобилось. В ресторан заглянул Степан, такой же усталый, как и участники проекта. «Вы здесь? А где Дамир?» — удивился он. «Спит еще. Что-то случилось?» «Ничего срочного, но я хотел бы пригласить вас на беседу в холл». Возражать Алиса не стала. В компании Эмиля она покинула ресторан. Необычным было уже то, что их собирали в холле, а не в конференц-зале. Однако это можно было воспринять как подтверждение того, что встреча действительно будет короткой. Никто даже не садился... Они стояли у стойки рецепции, где ожидал Степан. За стойкой устроился мрачный Андрей, но он, похоже, не собирался принимать участие в беседе. Собрались все, кроме Дамира, но его ради такой ерунды Алиса будить не собиралась. Девушка невольно обратила внимание на то, что Катя в последнее время все больше жмется к пожилой женщине, которая тоже ходила тут растерянная. Нашли друг друга. Но тогда же лучше. В этом отеле происходит что-то странное, хотя вряд ли это связано с мистикой. Одиночкам в таких условиях тяжело. Эмиль это понимает, вот и пришел со своим предложением сотрудничества. «Дамы и господа, я вас надолго не задержу», — пообещал Степан. Меня только попросили узнать, когда каждый из вас последний раз виделся с Соленой. Такого поворота Алиса не ожидала, и сердце невольно кольного тревога. Она сразу же вспомнила свою ночную встречу с Аленой на лестнице. Однако тогда Алиса не придала этому большого значения, она спешила к Дамиру, и все ее мысли крутились вокруг него». А ведь странно, если задуматься. И времени обычно, и то, что Алена была напугана, теперь очевидно. Кажется, у нее даже большая сумка с собой была. Но тогда Лиса решила, что это рабочий инструмент. «Что с ней?» — поинтересовался Эмиль. «Ничего. Но у Алены был конфликт с работодателем по поводу условий оплат. Теперь мы нигде не можем ее найти». Степан, судя по всему, не врал осознанно, но и сам своим словам не очень-то верил. Он лишь повторял то, что сказал ему Андрей. У этих двоих давно уже наметились не самые приятные отношения. Так кто-нибудь из вас ее видел или нет? Рассказывать о своей утренней встрече Алиса не собиралась. Кого тут могла бояться Ален? Своего руководства, конечно, вряд ли она так бежала от призраков. Еще неизвестно, зачем Андрей ищет ее. «Значит, не встречались?» — резюмировал Степан. «Встречались, но вчера, когда она зверюшек кормила, решила сказать Катя. Когда это было?» — оживился Андрей. «Днем, где-то в районе двух». «Тогда это не то!» «Никто из участников проекта и не обязан следить за вашими сотрудниками», — холодно напомнил Степан. Затем он снова обратился к собравшимся. «Мы не уверены, что она покинула отель. Теоретически она могла это сделать, у сотрудников имеются такие полномочия. Но если вы вдруг встретите ее, передайте, что Андрей Богданович ее ищет». «Просто ситуация...» Он еще что-то рассказывал, но Алиса уже не слушала. Она отчетливо почувствовала, как по плечу бьет тяжелая холодная капля. «Как будто дождь! Но ведь они в помещении!» Девушка растерянно провела рукой по плечу и увидела, что пальцы окрасились алым. На ее коже была кровь, но боли Алис не чувствовала, кожа оставалась здоровой, без порезов и ран. «Что за черт?» — прошептала она. Эмиль услышал ее, посмотрел в ее сторону, а потом они вместе перевели взгляды наверх. И вовремя. Алая капля, упавшая на Алису, была лишь одной из многих. В холле отеля начинался настоящий кровавый дождь. Не ливень, но стабильный поток капель падавших на людей, ковры, мебель, с презрением к роскоши, как упрек от кого-то невидимого. Кровью истекала огромное хрустальное люстра, подвешенная над лестницей. Кто-то должен был навести здесь порядок, и Наталья собиралась сделать это лично, прямо сейчас. Она вообще умела и любила наводить порядок. Социальная активность — это же святая обязанность писателя. Кто не борется с системой, в том нет истинного таланта. И Наталья в это верила. В данном случае сражаться предстояло не с политическими силами, а с зазнавшимися капиталистами но у них наверняка есть какие-то связи с правительством. То, что сдерживало ее раньше, больше не имело над ней власть. Она не боялась ни Федора, ни Андрея, да вообще никого. Слишком многое произошло. Наталья была уверена, что все люди в этом отеле страдают и намеревалась спасти их. Поэтому она ворвалась в номер, где жил Андрей, без малейших сомнений. Там пространство было разделено на рабочую зону и спальню, так что это место можно было воспринимать как кабинет, куда она имела право прийти в любой момент. Он при исполнении. Нечего тут расслабляться. Когда она вошла, Андрей работал за столом, разбирал какие-то бумаги. В кресле устроился Федор, что-то просматривавший на ноутбуке. эти двое как будто вообще не расстаются. Оба окинули ее тяжелыми взглядами. Чувствовалось, что я здесь не рада. Ну и пусть истинный борец за справедливость перед такими сложностями не отступает. Что у вас тут происходит? Громко поинтересовалась Наталья. В смысле? Люди пропадают. Уехал Евгений, уехала Алена. От чего они бегут? Мы чего-то не знаем. «Мы должны знать все, что угрожает нашей безопасности. Это наше гражданское право». «Вам больше делать нечего?» Поинтересовался Андрей. «Я вам уже говорил, что все это нужно обсуждать со Степаном. Он руководит вашим проектом. От меня держитесь подальше». «А я не хочу идти к Степану. Я пришла к вам, потому что проблема в вашем отеле». Вывести ее?» — Федор уже отложил в сторону ноутбук. «Пока подожди. Пусть скажет, что у нее там. Какие еще проблемы в моем отеле?» «Да эту кровь с утра все видели?» «Видели», — кивнул Андрей. «Будем разбираться с причинами. Еще не доказано, что это кровь. Я этому рад еще меньше, чем вы». От воспоминаний об этом Наталье до сих пор было жутковато. Хрусталь пульсировал кровью, как живое существо. Но когда Федор полез проверять, что там, ничего не нашли, ни трупа, ни даже сосуда, из которого эта кровь могла пролиться. Теперь несчастная горничная чуть не плача оттирала люстру, а участники проекта, подавленные и испуганные, разошлись по своим комнатам. «Но это еще не все», — объявила Наталья. «Как вы объясните то, что жуки у вас все-таки сбегают?» «Какие жуки? Куда сбегают?» «У вас тут хватает всякой живности. Насекомые тоже наверняка есть. Я их видел в своей комнате». Даже упоминание об этом наполняло Наталью отвращением. Она помнила, как замечала движения в тенях, присматривалась и видела этих тварей, ползающих повсюду. Их там были десятки, если не сотни, сплошное кишащее полотно. Но когда она отворачивалась, чтобы найти, чем их убить, они разбегались. Особенно мерзко было, когда они ползали под обоями. В такие моменты она не видела самих тварей, но видела их силуэты, двигающаяся совсем близко, как будто кто-то поселился внутри стены и вводит по ней пальцами с той стороны. Все это она рассказала Андрею, не сдерживая себя в эмоциях. Она была уверена, что загонит его в угол, заставит, наконец, признать, что тут творится, а он даже впечатлен не был. «Вы с ума сошли?» — только и сказал он. «Здесь нет и никогда не было насекомых в таком количестве». «Я их видела». «Тогда где доказательства? Фото, например?» «На что я сделаю фото, если вы мой телефон забрали?» «Тогда поймайте хотя бы одно из этих ваших мистических насекомых», — посоветовал Андрей. «В банку. И принесите мне, чтобы я знал, что это не плод вашего больного воображения. А до этого момента не приставайте ко мне больше». «Вы думаете, я не знаю, что вы пытаетесь сделать?» «Что же?» «Свести нас всех с ума!» — уверенно заявила Наталья. «Я ведь знаю, что это вы завезли сюда этих насекомых!» «Идите к Степану! Нет, виновен тот, кому принадлежит отель!» «Уже и виновен?» — присвистнул Андрей. «Вот вы какими словами разбрасываться стали!» «Каких вы заслуживаете, такими и стало! У вас тут кто-то ходит по ночам, стонет! Нанятые актеры, да?» Краем глаза она заметила, как напрягся Федор. Для женщины это было лучшим доказательством ее правоты. Внутри у нее бурлило торжество. Она поймала их, разоблачила... Они могут издеваться над кем-то другим, но не над ней. Она сможет восстановить справедливость и спасти всех участников проекта. На них, по большому счету, ей было плевать, но она нуждалась в свидетелях своего триумфа, благодарной публике. «Я знаю, почему убрали Алену и Зорина», — продолжила она. «Они не сами ушли, их убрали, я уверена. «Они что-то увидели, услышали, вот вы и прогнали их. «То, что вы назвались писательницей, еще не дает вам права придумывать всякий бред. «Вы еще и оскорбляете меня? «По-моему, вы не понимаете, насколько серьезно ваше положение. «Если вы думаете, что я промолчу, то ошибаетесь». Меня бесполезно подкупать, угрожать мне тоже нет смысла. Я выполню свой гражданский долг. «Не мелите чепухи!» — поморщился Андрей. «У вас слишком хорошо получается!» А Федор и не пытался говорить с ней. Он встал со своего кресла и подошел к Наталье вплотную. Внутри у женщины все сжалось от страха, однако она не позволила себе отступить ни на шаг. Что он ей сделает, в конце концов? Здесь всюду камеры, люди, сейчас разгар дня. Лишь это придавало Наталье решимость. «Пошла вон отсюда», — тихо и четко произнес Федор. От возмущения женщина чуть воздухом не подавилась. «Вы что себе позволяете?» «Вон я сказал» и чтобы больше ноги твоей не было возле этого кабинета. Хамло! Правду не заткнешь. Сегодня же все в этом здании будут знать, что вы тут творите. «Так, минуточку», — встрепенулся Андрей. Он занервничал, что, по мнению Натальи, лишь подтверждала ее правоту. «Только обратной дороги нет», — Федор слишком сильно ее разозлил. «Именно так. Я все расскажу». «Вы подписали договор о неразглашении?» «Ага, неразглашении третьим лицам. Но я могу делиться сведениями с другими участниками проекта. Так что я права по всем фронтам, чтобы вы не говорили». Андрей был загнан в угол, это чувствовалось, а Федор нет» он продолжал наблюдать за ней с уверенностью. Наталья гордо распрямила плечи, давая понять, что она не боится ни угроз, ни хамства. Она ведь творческая личность и готова идти до конца во имя справедливости. Почему-то ей казалось, что она полностью контролирует ситуацию. Управлять действиями мужчин она не могла, зато могла предугадать их, просчитать на несколько шагов вперед. Они были не в состоянии ее чем-то удивить. Но все ее преимущества быстро рассыпались в прах. Федор вообще не стал с ней разговаривать. Он схватил ее за волосы и профессиональным движением ударил лицом об угол книжной полки. Вся мебель в номере была сделана из добротного дерева, твердого почти как металл. Поэтому острый угол от этого соприкосновения не пострадал, хотя удар был такой силы, что обычная полка уже разлетелась бы на опилки, из которых она, собственно, и состояла. Лицо Натальи не было защищено от таких повреждений. Кровь брызнула во все стороны, Раздался оглушительный треск, и женщине показалось, что у нее просто взрывается голова. Федор отпустил ее, позволяя упасть на пол. Наталья покатилась по ковру, прижимая руки к лицу. Хотелось кричать, выть от переполнявшей ее боли, но не позволяла кровь, хлеставшая в горло. А еще ей было страшно, потому что она не могла нащупать руками собственный нос. Сквозь пелену боли и ужаса, застилающую ее сознание, она все же слышала разговор мужчин, только теперь он как будто доносился издалека. — Ты что делаешь? — Андрей мгновенно перешел на крик. Наталья сильно сомневалась, что им движет жалость к ней. Скорее, он был шокирован видом крови, растекающейся по мебели и ее изуродованным лицом. «Решаю проблему». Федор ответил ему абсолютно спокойно, как будто ничего особенного и не случилось. «Обычный день, обычные действия. Чего тут суетиться?» «Ты создаешь проблему». — Нет, только так с ней и нужно общаться. Все остальные варианты мы уже пробовали, и они не помогли. — Ты с ума сошел? — Нет, просто я способен сделать то, на что у тебя не хватает решительности. — Мой отец! Богдан одобрил бы мои действия, я уверен. — Проклятие! «Ты упускаешь то, чем должен управлять», — заметил Фёдор. «Это непростительно. Но для того я и послан сюда, чтобы подстраховать тебя, избавить от лишнего мусора». Наталье очень хотелось посмотреть на тех, для кого она была сейчас мусором. Она бы попыталась подняться, даже несмотря на боль, но знала, что это бесполезно. Ее веки успели опухнуть, налившись кровью. Травма была слишком серьезная, и происходило нечто странное. Она очень быстро теряла силы, а поток крови почему-то и не думал прекращаться. Андрей тоже это заметил. Что с ней такое? Нос сломан. Сломан? Да его вообще нет. «Просто кость внутрь ввалилась», — обыденно пояснил Федор. «Такой удар получился, я не планировал. Думаю, кость перебила сосуд крупный, отсюда и такое количество крови. Кровь же сейчас сквозь этажи протечет». «Не протечет, ковер все впитает. А вот от ковра придется избавиться, но это необходимая жертва». От его холодного голоса Наталье было даже страшнее, чем от боли и от того, что ее лицо окончательно потеряло форму. Женщина попыталась уползти куда угодно, даже полностью ослепленной, лишь бы не оставаться рядом с ним. Но Федор не позволил ей. Поставил ногу на спину и прижал к полу. «Ей нужна помощь», — неуверенно произнес Андрей. Мы... мы ведь не справимся своими силами. О, нет, здесь действительно нужна была бы реанимация. Но это если бы мы хотели спасти ей жизнь. А мы ведь не хотим. Наталья взвизгнула. Нормально говорить все еще не получалось, и ей оставалось лишь испуганно скулить, совсем как попавшему в капкан животному. Она и в страшном сне не могла представить, что ее желание добиться справедливости приведет к такому. «Ты предлагаешь...» Андрей не закончил фразу, но, судя по последовавшему молчанию, они обменялись взглядами, сделавшими ее понятной. «Да, как в прошлый раз». «Ты уверен?» «Абсолютно». «Ты слишком долго позволял событиям катиться вниз. Ты потерял управление отелем, и нужны срочные меры. Поэтому, чтобы спасти ситуацию, будем действовать по-моему. И начнем с нее». Наталья почувствовала, как сильная рука вновь сжимает ее волосы. Елена сама себя не узнавала. В момент, когда происходило нечто пугающе необычное, когда все вокруг попрятались по своим углам, она хотела действовать. Но если задуматься, ее решение было не таким уж диким. Сначала исчез Евгений Зорин, а в том, что он исчез, сомневаться не приходилось. Катя сказала, что видела его вещи в номере. Кто же так покидает проект? Теперь вот Алена пропала, и в тот же день пошла кровь прямо из хрусталя. Это очень всех напугало, а Елене, наоборот, придала сил. Потому что она чувствовала, нет здесь никакой мистики. Все это грамотная постановка, но чья и зачем? То ли с ними такое шоу ужасов устроили, то ли организаторы и сами потеряли контроль над тем, что происходит в оранжерее. Следующее действие казалось Елене таким логичным, что она поражалась, как это никто не додумался до него раньше. А может, додумался, но им просто не сказал. Она все равно хотела попробовать. «Нужно осмотреть комнату, из которой выбросился тот несчастный американец», — уверенно сказала она. Катя была не в восторге от этой идеи. Бедная девочка вообще очень тяжело переносила события последних дней — Елена сочувствовала ей, оберегала как внучку, но и от своего замысла отступать не хотела. «Ты не обязана идти со мной», — заметила старшая женщина. «Я уже жалею, что и в первый раз заставила тебя лезть в номер Евгении». «Вы меня не заставляли, я ведь тоже участвую в проекте. Но тут другое, это же люкс, а я не уверен, что нам туда можно». Нам никто не запрещал. Но это так высоко. Чтобы подняться туда, нужно сильно удалиться от этажей, где все живут. Пожалуй, сказать. И это очень близко к той люстре. И что? Люстра уже чистая. Малышка Диана ее вымыла, Она ведь ничего не боялась, справилась. Тут Елена несколько преувеличила. Пухлой и не слишком подвижной Диане было тяжело добраться до люстры, она чуть ли не плакала от страха перед такой высотой. А эти два увольня Фёдор и Андрей, даже не подумали помогать ей. Большие начальники нашлись. Впрочем, напоминать об этом Кате было сейчас небезопасно. «Я... я не знаю...» — Тогда останься лучше здесь, — посоветовала Елена. — Я скоро вернусь. — Одной тут остаться? — Нет уж. — Да ничего с тобой не случится. — А с вами? — Нет, мне спокойнее, если мы пойдем туда вместе. Вот это мнение Елена как раз разделяла. Ей тоже было так спокойнее. Но не из-за призраков и мистики, а из-за того, что она больше не доверяла организаторам проект. Ей не нравилось, как смотрел на участников Андрей с презрением каким-то, как на скот, а Федор изначально показался ей жутким типом. В отеле сейчас было угнетающе тихо. Да, ну и понятно. Странно, что никто не бунтует, требуя позволения покинуть проект. Но они же остались, значит, и другие будут тут. Путь наверх они преодолели довольно быстро. Маячить на лестнице не хотелось никому. Елена не была уверена, что им удастся попасть внутрь номера, подходили ли к замку их карточки, но оказалось, что дверь вообще не заперта. «А так и должно быть», — забеспокоилась Катя. «Думаю, да, ведь ресторан и бар не запирают». Запирают только те помещения, где нам нельзя быть. Если Эндерс Лин был здесь, то нам даже нужно осмотреть номер. Елена больше не чувствовала себя старой. Если она может быть храброй, когда остальные боятся, это ведь что-то да значит. За дверью номера скрывался настоящий тропический рай. Здесь было очень много экзотических растений, дорогих, ухоженных и при этом... Воздух не был удушающе влажным. Целый угол оказался отдан под орхидеи с цветами разных форм и оттенков. Под потолком размещались клетки для птиц, но они пустовали. Обитатели в номере все же были. Между ванной и спальней находились стеклянные террариумы с ящерицами. Елена не знала, как они называются, но по телевизору нечто подобное уже видела. Рептилии поражали яркими красками и, казалось, совсем не боялись людей. Милые, не так ли? улыбнулся Елена. Но Катя ее симпатию не разделял. Вам они правда нравятся? Да, а что в них плохого? Они же жуткие, поежилась девушка. Все-таки есть что-то неправильное в этом отеле? Может, тут и призраки потому завелись? Призраки завелись из-за ящериц? Катенька, это как-то <смех> слишком. Елена старалась подбирать слова осторожнее, чтобы не обидеть свою спутницу. К счастью, Катя нервозностью и не отличалась. Тут ведь не только ящериц, я и змеи видела, а говорят, что есть акулы и крокодилы. Может, это создает какую-то особую энергетику? Сомневаюсь. Вы что, совсем этих уродцев не боитесь? Они не уродцы, Катюш. Это все живые существа. У меня была дачка возле леса когда-то, а в лесу водились змеи, в том числе и ядовитые. Как ты думаешь, я боялась за грибами и ягодами ходить? Вы? Думаю, что нет. «Правильно думаешь, я очень быстро поняла, что змеи, они не враги людям. Нет такой змеи, чтобы осознанно гонялась по лесу за грибником. Они нападают только если чувствуют угрозу. Если ты внимательно и относишься к хозяевам леса с уважением, ничего тебе не будет, тоже и здесь. Нам достаточно их не беспокоить. Мы не на их территории». Где они живут, там и их территория. Они не виноваты, что их сюда принесли. Может и так, вздохнула Катя. Но я не вижу ничего такого, что могло бы привести сюда Линна. Здесь уже Елене нечего было возразить. Она вообще сомневалась, что Лин выбрал этот номер осознанно. Он убегал, хотел спастись. Скорее всего, он свернул в первую попавшуюся дверь. «А что, если нет? Что, если в этом номере было то, что он искал?» «Тогда улика прямо у них под носом, и они должны ее обнаружить». Номер был завершенным, но не жилым. Сюда никого в тестовом режиме не пускали, чего и следовало ожидать, Весь отель был, очевидно, дорогим, но тут господствовала абсолютная роскошь. Видя рядом с собой поблескивание желтого металла, Елена не бралась сказать, имитация это или настоящий золото. Однако должного впечатления на нее это не производило, немного раздражало даже. У Елены было много друзей, устро нуждавшихся в деньгах, Да и сама она прошла через годы бедности. Ей было неприятно видеть такое транжирство. Какая разница, золотые ручки у комода или нет? Лучше бы эти деньги на лечение детей отдали, которых по телевизору все время показывают. Она даже хотела поделиться своим возмущением с Катей, но быстро передумал Елене не хотелось представать перед своей юной спутницей старой брюзгой. Она прошла дальше в номер, осматривая его внушительное пространство. Ничего подозрительного здесь по-прежнему не было. На нее смотрели интерьеры из каталогов. Идеальная мебель, стратегически расставленные свечи и прочие аксессуары. Судя по отсутствию пыли, Диана наведывалась сюда регулярно, и трудолюбие этой девочки можно было только позавидовать. Но у ее Трудоголизма имелась и обратная сторона. Если тут и были какие-то следы преступления, горничная их давно смыла. И все же было что-то, что не давало Елене покоя. Странный отдаленный звук, раздававшийся не в номере даже за его пределами, но близко. Как будто животное подвывает, и кто-то гулко бьет по металлу. Она не знала, как понять это, не была уверена даже, что правда что-то слышит. А вдруг ей тоже начало что-то мерещиться, как и остальным. Раньше Елена на слух не жаловалась, но в этом отеле в чем угодно сомневаться начнешь. Она прислушивалась, поэтому резкий крик, раздавшийся с лоджии, резанул ухо особенно остро. но она быстро опомнилась, потому что узнала этот голос, кричала Катя. «Катенька!» Елена бросилась к ней, позабыв и о своих сомнениях, и обо всем на свете. «Ведь девушка сейчас находилась на той самой лоджии, с которой упал Лин, и кричала она от страха, это четко слышалось в ее голосе». Однако, когда Елена добежала туда, выяснилось, что никакая опасность Кате не угрожает, и падать она точно не собиралась. Она всего лишь вышла на лоджию, а вернуться уже не смогла. Ее напугала ящерица, зависшая прямо на стекле. Рептилия была довольно большая, почти с кошку размером, и хотя она не была опасна, девушку напугала легко. У ящерицы была кофейного цвета шкура, покрытая красно-коричневыми пятнами. Большие глаза смотрели на мир не моргая, по той простой причине, что у них не было век. Они отражали окружающий мир, а ночью, должно быть, становились черными, как звездное небо. Елена не была экспертом в таких существах, но смотрела достаточно передач о природе, чтобы распознать ящерицу, прицепившуюся к стеклу. «Катюша, не бойся, это же всего лишь геккон, он совершенно не опасен». Когда она подошла поближе, Геккон попытался переместиться, но недостаточно быстро, и Елена успела его перехватить. Ящерица была не рада такому повороту и начала извиваться всем своим довольно сильным телом. К счастью, поблизости хватало пустых террариумов, куда можно было запереть незваного постояльца. Или не такого уж незваного. «Как ты, милая!» Елена подошла ближе и обняла свою спутницу за плечи. Бедная девочка дрожала, на глазах блестели слезы, но она не плакала. Елена не понимала, чего тут бояться, однако предпочла не осуждать. «Он как будто из воздуха появился!» — всхлипнула Катя. «Чудовище настоящее!» Он не из воздуха появился, а из клетки сбежал. Никакой мистики. Ситуация казалась примитивной только на первый взгляд. Елена быстро вспомнила, что рассказывала ей Алена, пропавшая девочка, ветеринар. Клетки и террариумы в этом отеле были не простые, а со специальной системой защиты. Их даже постояльцы открыть вряд ли смогли бы, а уж о самостоятельном побеге рептилии речи не шло. И все же Геккон оказался на свободе. Возможно, не он один, ведь сразу несколько террариумов сейчас пустовали. Что это, халатность или чья-то диверсия? А может, шутка? Но таких шуток уже многовато, если вспомнить кровь на люстре. О вмешательстве потусторонних сил Елена даже сейчас не задумывалась, просто не рассматривала такой вариант. Одно было ясно. У страха, приведшего к тому, что Эндерс Линн упал с 17 этажа на землю, только что появилась вполне материальная форма. Неопровержимых доказательств у Елены не было, но своей интуиции она доверяла. Следовательно, им с Катей пора просить помощи у других, потому что разбираться с этим самостоятельно становится слишком опасно.